Глава 30. Мараси приняла у Алика флягу. Из горлышка струился пар, хотя на ощупь фляга была лишь чуть теплой. Мараси, укутанная чуть не в сорок одеял, сидела на ступеньках храма. Свой медальон она отдала какому-то мальвийцу, пока новые медальоны не найдут на борту корабля. А возвращение корабля представляло собой, мягко говоря, интересное зрелище. Ваксилиум стоял на скалах перед плато и с напряженным видом обеими руками тянул. И, подчиняясь его усилиям, сквозь заснеженное небо, словно на невидимой привязи, медленно опускался огромный корабль. «Он разобьется? Развалится на куски?» с тревогой спросил Алик. Мараси посмотрела на него с изумлением, потом перевела взгляд на языковой медальон. «Горячий шок» «И одеяло помогут мне продержаться минутку», — пояснил Алик, садясь рядом и плотнее кутаясь в одеяло. «Остальным они нужнее, ага. Корабль. Он разобьется?» Мараси могла с легкостью представить, что творится сейчас на борту. «Люди костюма наверняка отчаянно пытались заставить двигатели выдать больше мощности, а винты крутиться быстрее. Корабль все равно опускался». Воксилиум Ладриан, с браслетами скорби и чрезвычайно раздосадованный, был словно сила природы. Мараси с улыбкой глотнула из фляги, и на лице ее появилось изумление. «Ржавь! Что это такое?» Напиток был сладкий, густой, теплый, шоколадный и удивительный. «Шок!» — сказал Алик. «Иногда лишь он помогает в этом мерзлом и пустынном мире, ага». «Вы пьете шоколад?» «Конечно. А вы разве нет?» Мараси ни разу такого не пробовала. Жидкий шоколад оказался намного слаще обычного шоколада и совсем не горчил. Она сделала долгий упоительный глоток. «Алик, это самое чудесное из всего, что я испытала. А я ведь только что владела самими силами творения». Он улыбнулся. «Не думаю, что твоему кораблю угрожает опасность», — продолжила Марасси. «Он тянет ровно и медленно. Он аккуратный человек, наш ваксилиум». «Аккуратный? Мне показалось, он очень искусен в деле разрушения. Такое не кажется чересчур аккуратным. Ага». «Ну», — потягивая шок, проговорила Марасси. «Посмотри, с какой изумительной точностью он это делает». И действительно, довольно скоро воздушный корабль приземлился на скалы, совершенно целый, а не по частям. Ваксилиум удержал его на месте, потом поднял одной рукой браслеты скорби. Вокруг него клубились ветер, снег и даже некоторое количество тумана. Винты медленно остановились. Через некоторое время наружу потянулись солдаты с поднятыми руками. Уэйн и милан поспешили к ним, собирая оружие, в то время как соотечественники Алика поднялись на борт корабля, чтобы взять его под свой контроль и обыскать на тот случай, если кто-то притаился внутри. Мараси все это время ждала, потягивая шоколад и размышляя. Завернутый в носовой платок штырь Релура был надежно припрятан в ее кармане. Перед мысленным взором предстал сначала бредущий сквозь снег Уэйн, с дробовиком на плече, в россыпи пятен замерзшей крови. Потом радостное лицо Ваксилиума, в тот момент, когда он взмыл в небо, чтобы погнаться за своим дядей. В этих людях присутствовала тьма, о которой не говорилось в историях про них. Марасси подошла к самому ее краю, но, к счастью, смогла повернуть обратно. Она гордилась тем, что выполнила миссию, порученную Кандра, но тем не менее решила, что ее ждет совсем другое будущее. Она сделала свой выбор. «Клянусь Морозом», — вернул в настоящий голос Алика. «Нам бы надо что-то сделать, ага». Марасия оторвала взгляд от опустевшей фляги с шоколадом и посмотрела туда, куда указывал Алик. Малвийская команда воздушного корабля закончила свою инспекцию. Вражеских солдат увели». Мараси предположила, что их посадят под замок в корабельный карцер. Костюм был по-прежнему там, где его оставил Ваксилиум. Болтал ногами, привязанный к верхней части копья вседержителя. В рот ему засунули кляп, метапамять сняли. Ваксилиум при помощи аламантии опустошил его металлические резервы. И все-таки казалось, что предосторожностей недостаточно. Оставались еще штыри. Поскольку никто не знал, как их извлечь, не убив носителя. Без металлов костюм вряд ли был на что-то способен, но Мараси продолжала волноваться. На поле к ваксилиуму присоединилась Терис. Он обнял ее за плечи. Мараси улыбнулась. Вот уж не думала, что это зрелище покажется ей утешительным. Но они так хорошо смотрелись вместе. К несчастью, К Ваксилиуму и Стерис приближались неприятности в лице капитана Алика, Джорис и кое-кого из ее воздухоплавателей. Две группы встали друг против друга. Уэйн небрежно придерживал лежащий на плече дробовик. Мелан возвышалась над всеми на добрых два дюйма, руки ее были сложены на груди, а поза выражала непреклонность. Действительно, надо было что-то делать. «Идем!» сказала Мараси Алику. Капитан Алика, Джорис, носил один из переводческих медальонов, и она не дрогнула от порыва холодного ветра, которым сопровождалось прибытие Мараси. «Мы благодарны вам за помощь», говорила Джорис с тем же самым акцентом, который был у Алика. «Но признательность не позволяет нам закрыть глаза на воровство. Мы рассчитываем, что нам вернут нашу собственность». «Я не вижу здесь вашей собственности», — хладнокровно ответил Ваксилиум. «Вижу только артефакт, который добыли мы. Но еще мой воздушный корабль». «Ты?» — брызжа слюной, Джорис шагнула вперед. «С момента крушения в ваших краях мой экипаж держали в плену, пытали и убивали. Тебе как будто не имется начать войну, Аламант. «Да что ж такое?» Мараси надеялась, что соплеменники Алика разделяют его почтительность по отношению к Ваксилиуму. И действительно, большая часть экипажа переживала за него, но капитанша явно не собиралась отступать. «Если речь зашла о войне, — сказал Ваксилиум, — то тем большим легкомыслием будет отдать вам могущественное оружие. Я ничего не могу поделать с тем злом, который причинили вам костюм и его люди». Они вне закона, и их поступки прискорбны, но позабочусь о том, чтобы в их отношении восторжествовала справедливость. И все-таки ты крадешь то, что принадлежит нам. Ты отрицаешь, что в храме никого не было на момент моего прибытия? Отрицаешь, что этот воздушный корабль прислал сюда не твой народ, а кто-то другой? Я не могу украсть то, чем никто не владел, капитан». И согласно праву на трофей заявляю, что это реликвия и этот корабль мои. Ты можешь. Мараси уже была готова вступить в разговор, когда к ее удивлению, прервав Вакса, заговорила Стерис. Лорд Ваксилиум, думаю, будет благоразумно отдать им корабль. Что, «Дудки, Я не собираюсь. Ваксилиум. Снова мягко перебила Стерис. Они устали, они несчастны. И их дом далеко отсюда. Как иначе, по-твоему, они смогут вернуться к тем, кого любят? Разве это справедливо?» Он поджал губы. «У круга есть другой такой же корабль, Стерис». Тогда Стерис повернулась к Джорис. «Мы попросим в обмен на этот щедрый дар, чтобы малвийский народ начал с нами торговлю. Полагаю, мы сможем купить у них такие корабли быстрее, чем круг построить собственный». Мараси кивнула. «Неплохо, Стерис». «Если они их продадут», — заметил Ваксилиум. «Думаю, продадут», — продолжая глядеть на Джорис, сказала Стерис. «Потому что славный капитан убедит их в том, что доступ к нашим аламантам стоит отказа от технологической монополии». «Это правда». Марасси, за которой следовал Алик, шагнула к остальным. «Мы редки среди вас, не так ли?» «Мы?» – переспросил Алик. «Я тоже аламант», – весело сообщила Марасси. «Ты не заметил, как я заряжала куб в ангаре?» «Я немного отвлекся», – проговорил тот с одуревшим видом. «Вот ты она, хм, о, великая!» Мараси перевела взгляд на Джорис. «Ничего не могу обещать», — обращаясь к Стерис, неохотой ответила капитан. Мальвицы лишь один народ из многих. Другая наша нация может рассудить, что вы слабы, и решит нанести удар. Тогда, возможно, вы захотите поставить их в известность, что браслеты скорби здесь и готовы наказать тех, кто попытается напасть», — парировала Стерис. Джорис зашипела. Мараси не видела ее лица под маской, но то, каким образом капитан взмахнула рукой, не выражало удовольствия. — Это невозможно. Вы подсовываете мне менее значимый трофей, чтобы отвлечь от более значимого. Мы не отдадим вам оружие суверена. — А вы не отдадите. Стерис нашла глазами Милан. Алик. «У твоих людей ведь есть предания о существах вроде нее, верно?» «Расскажи остальным», — попросила Марасси. «Пожалуйста». Он снял медальон и пустился в неистовое объяснение на своем языке, размахивая руками, а потом жестом указал на миолан. Та вскинула бровь и сделала кожу прозрачной, продемонстрировав скелет, который был так разбит и изувечен, что Марасси на миг обомлела как же Кандра удавалось держаться на ногах. Капитан осознала увиденное. «Мы, — продолжал Эстерис, — отдадим браслеты бессмертным Кандра. Они мудры и беспристрастны. Им поручено служить всему человечеству. Они обещают не позволить нам использовать браслеты, если только ваш народ не нападет на нас». Не было никакой возможности понять, о чем думала капитан Джорис, поскольку ее лицо пряталось под маской. Когда она все же заговорила, то сделала несколько резких жестов. Впрочем, Марася решила, что подделать их куда проще, чем выражение лица. Как же понять общество, в котором все прячут истинные чувства под маской, демонстрируя лишь просчитанные реакции? «Это неприятный компромисс», сказала Джорис. «Он означает...» что я вернусь домой, потеряв половину экипажа и обменяв корабль на тот, что устарел десятилетия назад. «Это верно», — согласилась Терес. Рядом с ней стоял Ваксилиум, скрестив на груди руки и напустив на себя грозный вид, что у него получалось очень внушительно. «Но, капитан, вы вернетесь с чем-то более ценным, чем древняя реликвия или даже ваш потерпевший крушение корабль». У вас будут новые торговые партнеры в краю, где полным-полно металлорожденных. Было ли упомянуто, что Милорд Ваксилиум занимает важное место в нашем правительстве? Что он оказывает существенное влияние на торговлю, тарифы и налогообложения? Те из ваших людей, кто обеспечит благоприятные договоры с нами, безусловно, получат высокие прибыли». Джорис окинула их внимательным взглядом, и посмотрела прямо в глаза в аксилиуму. И все равно это неприятно. Несмотря на невысокий рост, у Джорис тоже неплохо получалось выглядеть грозной. Мараси не сомневалась, что этой женщине не было никакого дела до торговли, а единственное ее желание – с криком броситься на них и отомстить за то, что сотворили с ней и ее людьми. Возможно, некоторые чувства оказались столь сильны, что не удавалось спрятать их под маской. Наконец Джорис кивнула. «Ладно, пусть будет так. Но я не уйду без предварительного соглашения, декларации о намерениях по меньшей мере». Мараси вздохнула с облегчением и коротко кивнула с Терриса в знак признательности. И все же от нее не укрылась напряженность позы Джорис в тот момент, когда они с Ваксилиумом пожали друг другу руки. Элендельский бассейн сегодня не обзавелся другом. Оставалось лишь надеяться, что импровизация в последнюю минуту избавила их от врага. «У меня еще одна просьба», — обращаясь к капитану, сказал Ваксилиум. «Что?» — с подозрением спросила Джорис. «Ничего ужасного или дорогостоящего». Ваксилиум улыбнулся. «Честно говоря, я бы просто хотел, чтобы вы нас подвезли». Южане, к счастью, согласились. Тем более им не очень-то хотелось вести полный карцер вражеских солдат на далекий юг. Ваксу пришлось очень четко разъяснить, что костюм им не достанется, и после недолгого спора капитан Джорис сдалась. Она как будто поняла что наилучшая возможность добиться справедливого суда над теми, кто жестоко обошелся с ее экипажем, это позволить Ваксу провести тщательное расследование. О своей связи с костюмом он умолчал. Пока мальвицы готовили корабль к путешествию, Вакс подошел к статуе вседержителя со штырем в глазнице и проверил ее алюминиевый пояс. Никакого запаса энергии. Если когда-то и существовали два наруча, оставалось лишь предположить, что их сплавили в наконечник копья. «Пойду проверю, не забыли ли в скимере чего-нибудь ценного», — сообщила проходившая мимо Марасси. Вакс кивнул. «Я владел твоей силой». Мысленно обратился он к статуе. «Пусть даже малой таликой. Ржавь. Кажется, я понимаю». Браслеты Вакс отдал Милан, и они исчезли в ее плоти. И был очень рад тому, что не мог до них дотянуться. Слишком много силы. Отсулютовав на прощание вседержителю, Вакс побежал следом за Марасси. Роделю и Сенату эта сделка не понравится», — заметил он, догнав ее. «Особенно та часть, согласно которой мы отдали браслеты». «Знаю». «Главное, я могу ему сказать, что это была не моя идея». Мараси очень внимательно посмотрела на Ваксилиума. «Ты не выглядишь слишком расстроенным утратой браслетов». «А я и не расстроен. По правде говоря, я переживал. Браслеты почти пусты, но мы, вероятно, можем их снова зарядить посредством сопоставления. Сила, которой они наделяют, это нечто...» изысканное и в то же время разрушительное, подсказала Марасси. Опасное из-за того, что может сотворить в недостойных руках, и каким-то образом еще более опасное в твоих собственных. Да. В тот момент, обдуваемые ветром, они разделили нечто друг с другом. То, к чему они прикоснулись, то, о чем, как они надеялись, лишь им дано было узнать. Не сговариваясь, Вакс и Мараси одновременно повернулись, высматривая скиммер. Джорис хотела погрузить его на корабль, но сначала надо было найти труп, который Вакс хотел увидеть. Он не винил Уэйна за то, что тот сделал стельсин. Да, привести ее в ленделе ради суда и допроса было бы лучше. И да, Вакс понимал, что лучше бы он сам нажал на спусковой крючок. Гармония в этом был прав. «Но так или иначе, стельсин покончено, а значит...» «Кровь на снегу. Скиммера нет. Что еще важнее, нет трупа». Мараси замерла на подступах, а Вакс подошел к пустой каменистой площадке. Тельсин снова ускользнула. Он осознал, что не удивлен, хоть и находится под впечатлением. Под прикрытием хаоса она сумела поднять в воздух скиммер, и увести его во время сражения. «Уэйн должен был догадаться, что она способна исцеляться», подумал Вакс, опускаясь на одно колено перед странным узором кровавых капель, которые будто обрисовывали контуры тела. «Выходит, это не конец», — заметила Марасси. Вакс коснулся кончиками пальцев, примерших к земле капель крови. Последние 18 месяцев он пытался спасти эту женщину, И когда это наконец-то удалось, она его убила. «Не конец», — ответил Вакс. «Но в каком-то смысле так даже лучше». «Потому что твоя сестра не умерла?» Он повернулся к Марассе. Казалось, что, несмотря на часы, проведенные в этом промерзшем месте, холод лишь теперь пробрался в него. «Нет, потому что теперь мне есть за кем охотиться».